Глава двадцать первая Киран Странное чувство, будто я провел в песках пустыни не менее года, не покидало меня до самого конца. И дело было не только в однотипном горизонте, утомительной жаре и гнетущей тишине, изредка разбиваемой свистом ветра или вялыми репликами моих спутников. Я будто знал их всю жизнь. Порох? которого буквально возненавидел с первой встречи, сейчас казался мне всего лишь надоедливым ворчуном, вроде старшего брата, которого у меня никогда не было. Да, он подставил нас, он использовал нас, он бы бросил нас при первой возможности, но отломи мои рога, это дивное ощущение близости по духу с вампиром даже не позволяло мне думать о нем плохо. Близость по духу с вампиром. Сумасшествие. А Йоган Сентары? Если поначалу присутствие оборотня не просто раздражало, а доводило до ярости, как и сам факт того, что ему приказано сторожить меня, то сейчас я безоговорочно доверял ему в самых экстремальных ситуациях. А ведь он и правда не раз спасал мне жизнь. И опять было в этом что-то тайное. неизведанное, будто наши судьбы скрепили магическими нитями. Не только со своей парой я чувствовал эту связь. Они все стали мне дороги. Я соболезновал ледяной ведьме, изнемогающей от жажды. Мне было жаль оборотня, который ничем не мог помочь своей паре, который страдал от этого, что не мог даже прикоснуться к ней. вложить ее руку в свою, прижаться к ее губам или ощутить ее тело. Все то, что мне было позволено. Я на удивление много думал о словах Пороха, о том, что он, вероятно, стал жертвой обстоятельств, и все могло бы сложиться по-другому. Заслуживал ли вампир наказание в виде лишения свободы? Думаю, да. Думаю, ему было это необходимо, чтобы осознать свои ошибки. В конце концов, я пришел к самому главному выводу. Нам всем был нужен этот урок. Да, колония, побег из нее и теперь эти испытания – все уроки судьбы. Самые жестокие на грани жизни и смерти, когда лишнее, неважное отсеивается. когда остаются чистые инстинкты и вера в себя, в то, что в самом деле необходимо. Раньше мне нужна была власть. Отказался был я от нее сейчас. Думаю, нет. Я демон королевского рода, и желать власти у меня в крови. Но я задумался, какой ценой она мне достанется. не стоит ли она того я привык оправдывать своего отца считал его лучшим примером для подражания и даже когда все вокруг твердили что я выбрал неверную сторону мне было трудно представить жизнь без его поддержки. он всегда был самым близким мне демоном моим учителем я верил что он с радостью примет софиру и в семью Но теперь я не был так уверен насчет верности его целей. Одно я знал наверняка. Он приютит всех нас, и к нему нужно идти. Как только выберемся из леса, мы сможем найти общий язык. Ям также много думал о Сафире, О том, что если просто допустить, что когда-то мне придется выбирать, Между жизнью в вечной войне, в страхе, получить нож в спину и скучной, размеренной жизнью где-то в замке, просыпаясь вместе со своей парой под веселые крики детей, я бы выбрал последнее. Смешно, что я представлял себе эту дилемму и раньше, до того, как мы попали в тот оазис, и много сомневался. А сейчас я словно прожил ту жизнь, которую мне только что предстояло узнать. Будто в моей памяти уже отложились эпизоды из будущего. Эта пустыня, к моему огромному удивлению, давала ответы на все вопросы. Мне кажется, у меня даже не было вариантов, ведь я всегда знал, как поступлю в конечном итоге. Просто мне мешали посторонние мысли. И только под угрозой смерти осталась истина. — О чем ты думаешь? — спросила Фира. Она шла чуть впереди, и я не хотел выпускать ее из виду. Она почти остановилась, чтобы поравняться со мной. — У тебя такой вид, словно ты решаешь задачу, которую до тебя не смог решить даже друид. Я хмыкнул и переплел свой хвост с ее. Знак привязанности. Мне кажется, в мою голову влезли чьи-то мысли. Они поражают меня своей мудростью. Непривычно. Сафира рассмеялась. Я любил этот звук. Похоже, не было ничего, что мне в ней не нравилось. А если что-то и было, это те маловажные мелочи, которые давно отсеялись. Я думаю о странном ощущении времени, добавил я. У тебя тоже, да? Сафира ничуть не была удивленной. Она скорее смутилась от каких-то своих мыслей и отвела взгляд. — Во мне много изменилось, — произнесла моя пара. — И дело не только в местности. У меня такое чувство, будто мы с тобой пожилая семейная пара на отдыхе, у которой шестеро детей и тридцать пять внуков. Я улыбнулся. Мне это было знакомо. — О, как мило! — вмешался вампир, следуя за нами по пятам. Точнее, прячась в наших тенях от солнца. — Интересно, у вас все так же будет, когда вы пересечете пески времени? Или, как и раньше, будете глупо спорить, тайно мечтая друг друга поцеловать? Вампир фыркнул и пробормотал. — Такие дети! — У меня даже не было желания его послать к стаду троллей. — Что за пески времени? — поинтересовалась Сафира. — Уф, ну я не уверен, — промямлил порох, — но другого разумного объяснения у меня нет. Магистры часто используют песок для передвижения во времени, а еще заколдованный песок может запутывать ощущение времени. Думаю... С этим мы и имеем дело. Лучше с этим, вяло выкрикнул йоган, который плелся позади. Самый последней была Интара, чем с огнедышащим трехглавым змеем. Что? воскликнула Сафира. Мы застыли, как вкопанное, ожидая, когда отстающие догонят. Вампир активно дышал, пытаясь учуять посторонний запах, а потом резко поморщился. «Чую!» — недовольно изрек он. «Точно, змей! Но ты уверен, что прямо-таки трехголовый, огнедышащий?» Йоган с Интарой наконец до нас дошли и тоже остановились. «Уж поверь!» На выдохе произнес он. Этот запах я ни с чем не спутаю. Там змей, и он будет крайне жесток. — Отлично! — воскликнула Софира. Замечательно! — Нет, правда, это ползание по пустыне меня уже порядком утомило. Нам всем нужна встряска. Пойдемте мочить змея. Я не особо разделяла энтузиазм своей пары. как и ледяная ведьма. Глухо застонав, она села на землю и уткнулась в ладони. Йоган говорил, что холод охлаждал жаркий воздух. «Интара», — вымученно произнес он, склонившись над ведьмой, «там, в третьей зоне, будет лес. Я отчетливо чую запах хвои. Продержись еще немного и не вздумай вступить в схватку». инта подняла на нас серебристые глаза сосредоточилась на лице оборотня лучшее оружие против огня лед если змей не очень большой и будет надежно зафиксирован я смогу его заморозить но потом снова потеряю сознание и ты нет — обрезал Йоган. — Ты будешь держаться подальше от магии огня. Ведьма заботу оборотня расценила по-своему и насупилась. — Слушай, вмешался вампир, мы все потратим много сил на ту тварь. А это значит, что когда мы попадем в новую зону, станем беззащитны. И кто знает, что нас будет там поджидать? вот тогда всем и понадобится магия льда йоган бросил на пороха благодарный взгляд и улыбнулся ведьме все будет хорошо красавица он послал интаре воздушный поцелуй и на удивление бодро пошел к границе сафира чуть ли не в припрыжку шла за ним вертя хвостом во все стороны только мы с порохом недоверчиво осматривались по сторонам. Будь осторожен! выкрикнула Инта, и спустя мгновение добавила: Все вы. Мы прошли буквально десять шагов, когда резкий запах стал практически невыносим. А потом йоган резко остановился. Я как раз догнал Сафиру, и мы все вместе увидели открывшийся перед нами диковинный вид: Песчаная дюна, на которую мы взобрались, Неожиданно закончилось обрывом. У меня возникло чувство, будто мы попали в земли диких демонов, которые обитали в подобных каменных ущельях. По ту сторону виднелась знакомая полупрозрачная пленка — магическая защита зоны. Но я не видел моста. Можно было любоваться видом и дальше. если бы не отчетливое шипение, эхом доносившееся до нас. — Оно ползет, — предупредил Йоган. — Сафира! — Я готова! — предвкушающе произнесла моя пара, образовав огненный хлыст. Безусловно, вещица ей очень шла, но я сомневался, что этот шнурочек, пускай и напитанный огнем, хоть как-то навредит змею. На лице Йогана также отображалось сомнение. «Порох — Порох! — спросил он. Вампир стоял за нашими спинами и, как всегда, что-то бубнил себе под нос. — Я попробую пробраться в его сознание и подчинить. Но для таких сильных существ нужно много энергии, а я давно не ел. — А пирожки? — возмутился я. Порох фыркнул и покачал головой. Непитательные. Что ж, демон, заключил оборотень. Разомнем кости. Утвердительно кивнув, я расправил крылья. Эй, я сама с ним справлюсь. Вы даже пискнуть не успеете, смело заявила моя девочка. И в этот момент из тени ущелья показались три. Головы монстра, огромные, размером с тролли, покрытые гладкими темными серыми чешуйками. Тварь наводила ужас одним только гигантским размером и длиной, что уже говорить о его скорости, огненном дыхании и ядовитой слюне. сафира оборвалась на полуслове и застыла. Я бросил на нее быстрый взгляд и заметил, как краски отхлынули от ее лица. — Такой огромный! — прошептала она. Йоган лишь закатил глаза и оттолкнул ее в сторону как раз в тот момент, когда змей с яростным шипением прыгнул. Нас обдало огнем, но если мне лишь немного пекло, то порох орал и крутился по песку. Йоган был проворнее и успел запрыгнуть на левую голову змею, чтобы ослепить того. Убедившись, что Сафира в относительной безопасности неподалек от вампира, я последовал примеру оборотня и взлетел, подобравшись к правой голове. И только попытался выколоть твари глаза, средняя голова набросилась на меня с острыми клыками. — Яд в клыках! — заорал Йоган. — Вырви ему клык! Это было не так легко сделать, учитывая, с какой скоростью извивалась правая голова, пытаясь меня сбросить. Но помощь пришла, и пришла моя пара. Софира собрала все свои силы на то, чтобы воссоздать огненную копию змея практически таких же размеров. Все были поражены, даже монстр. На секунду он отвлекся, и это дало мне фору. Воткнув когти, крыльев, глазницы, я слепил вторую голову, но так и не успел выдернуть клык. Огненный змей Сафиры напал на среднюю голову и нечаянно обжег Йогана. Тот со скуляжом упал на песок, пытаясь потушить огонь. — Йоган! — заорала Интара, непослушаяся совета. Она поднялась к нам и теперь непонятно зачем бежала к оборотню. — Кейран! — — окликнул меня порох, когда я взлетел над змеем. — Я могу обездвижить его на три секунды. Вырви клык и вонзи его в сердце под головами. Я кивнул и максимально сосредоточился. Извивающиеся головы, чудом никого не задев, с визгом выпустили огонь из своих пастей и застыли. Софира со вздохом облегчения опустила руки и упала на колени. Исчез и ее огонь, и она была истощена. Впрочем, отведенного мне времени как раз хватило, чтобы подлететь все к той же правой голове и вырвать самый длинный и острый клык. И только орудие оказалось в моей руке, змей ожил и с такой силой, что заложило уши. Я пулей полетел вниз вместо расстроения голов. И в этот момент раздался рев оборотня. «Нет, Интара!» — орал Йоган. Я не видел, что происходило, но мысли возникли самые неутешительные. Наконец, добравшись до туловища твари, я отчетливо услышал звук его колотящегося сердца и вонзил в то место клык, пробивая толстые чешуйки. Змей завизжал и скрутился калачиком, хаотично выпуская огонь из всех пастей. Его движения становились медленными и вялыми. пока, наконец, последний из голов, испустив пар, не застыло. «Инта!» — позвал Йоган. Обойдя чудовище, я увидел, как все склонились над ледяной ведьмой. На ее плече была огромная рана, оставленная клыком змея. Все понимали, что это значило, но никто не осмеливался озвучить. Яд смертельный. Он действовал медленно. постепенно убивая каждую клеточку. — Мы найдем целителя, — прошептал Йоган так, будто и вовсе не понимал, что девочке скорее нужен некромант. Но я знал, что он не был столь наивным и беспечным. Нет, просто оборотень сделает все возможное и невозможное для своей пары, как и я. Поймав сочувственный взгляд Сафиры, переплел наши хвосты. — Пленка исчезла, — угрюмо произнес порох. — Нам нужно перебраться на ту сторону ущелья. Есть идеи, как это сделать? Он посмотрел на меня и кивнул на Интару, задавая немой вопрос. — Я возьму ее на руки, — живо оповестил Йоган. — Сафира, Киран, вы полетите и перенесете нас. Потом вернетесь за порохом. — Хорошо, — сразу согласилась Сафира. Она хотела хоть чем-то помочь, и я тоже. Сцепив челюсти, оборотень в своей звериной ипостаси поднял на руки застывшую ведьму и с мольбой посмотрел на нас. Мы с Сафирой уже были готовы, и, удерживая Йогана за предплечье, стараясь не коснуться, Интары взмыли ввысь. Порох выглядел непривычно напряженным, наблюдая за нами. Ущелье было не таким уж широким, потому мы добрались до противоположного скалистого берега довольно быстро. А совсем недалеко на горизонте виднелся лес, как и говорил Йоган. Вот только пока не сильно нам везло. Стоило нам с Сафирой опустить ношу на землю, из ущелья вновь послышалось шипение. Я мог предположить, что на этот раз змеев было двое. и нам ни за что с ними не справиться. — Эй! — выкрикнул порох по ту сторону. — Не оставляйте меня! Я смогу оттянуть смерть Интары! Он пытался предложить помощь, но Йоган только раздраженно рыкнул. — Нельзя его бросать! — прошептала Сафира. — Но мы, скорее всего, не успеем. — Не мы! — запротестовал я. — Ты останешься здесь? И поможешь Йогану оттянуть Интару подальше от границы. Змеи не должны нас преследовать. А я скоро вернусь, — заверил я и чмокнул свою пару в губы. Сафиру явно такой осклад не устраивал. Она не собиралась отпускать мой хвост, даже когда я поднялся в воздух. — Только попробуй не вернуться, — пригрозила она. Нервно хмыкнув, я полетел к пороху. Шесть голов уже показались из тени. Только я подлетел к вампиру, тот вцепился в мои ноги, и как раз вовремя, ведь один из монстров выполз на песчаную дюну. Мне пришлось маневрировать, чтобы доставить вампира живого, а не обугленного. Второй головы не было видно, но я знал, что хитрая тварь скрывалась в ущелье, поджидая своих жертв в тени. Я не мог взлететь слишком высоко, ведь становилось трудно дышать. Задержав дыхание, поднялся как можно выше, и второй змей напал. Он почти достал пороха средней головой, резко выпрыгнув из ущелья. Но вампир в тот момент ухитрился проникнуть чудовищу в сознание и обездвижить того на доли секунды. Так и не откусив ни кусочка от вампира, змей с визгом начал падать в глубокое ущелье. Мы как раз приземлились с другой стороны, когда эхо принесло нам звук глухого удара и новое шипенье. Похоже, там обитала целая армия трехглавых. «Бежим!» — заорал Порох. «Они не должны были следовать за нами». Но удерживающая их пленка на границе с третьей зо зоной исчезла, и теперь твари запросто могли нас догнать. Я бежал последним, не оглядываясь, сердце гулко колотило, мысли судорожно метали. Йоган тянул Интару горному склону, в котором виднелась пещера, и неспроста около нее имелся круглый камень. Это было своего рода убежище, наверняка от змеев. Значит, можно было скрыться там. Софира сильно оторвалась вперед и все время оборачивалась, чтобы убедиться, что я не отстал. В какой-то момент на ее лице исказился ужас, и она остановилась. В Следующая же невидимая сила, сбив меня с ног, потянула к ущелью. Я инстинктивно выпустил несколько смерчей, а после в глазах резко потемнело от удара об камень. такие мгновения все посторонние мысли испаряются. Остается только одна, самая важная. В ту секунду я думал о Софире. Она звала меня.